Часть 2. «Счастливый мальчик, прощай» Глава 1. И вдруг умерла мама. Соседка вызвала его с работы, он примчался, но опоздал, ее уже увезли. Ужас леденил его, била дрожь, зуб на зуб не попадал, а день был жаркий, яркий, отвратительно радостный. В маминой комнате все было разбросано и разворошено. Словно сама беда прокатилась по ней беспощадными колесами. Постель осталась неубрана, ящики стола выдвинуты и множество бумаг разбросано по полу. И остатки завтрака отодвинуты в сторону, а на столе таз с остывшей водой. Он понял, что мама держала в горячей воде левую руку, а значит, мучилась сердечными болями с утра. Они отдавали у нее обычно в плечо и в руку, но в этот раз горячая ванна ей не помогла. В приемном покое больницы, огромном и страшном, как Дантово чистилище, больные непрекаянно бродили по кафельным полам, их было множество самых разных, но главным образом стариков и старух, заброшенных, никому не нужных, покорных, тихих, от всего отрешившихся. Сидеть было негде, немногочисленные скамьи заняты были все, и те, кто не мог больше ни ходить, ни сидеть уже... Лежали и казались мертвыми. И мама с разорванным сердцем, бледная, строгая, немного даже чужая, тоже бродила здесь среди прочих, изнемогая от боли в груди и в руке. «Не беспокойся», — сказала она ему строго и уверенно. «Все со мной будет в порядке. В этот раз я еще не умру, обещаю». Ночью он заснуть не мог. Пришел в ее комнату, встал на колени перед постелью. Который так и не осмелился почему-то убрать. Ему вдруг показалось, что нельзя этого делать. Что-то нарушится, если это сделаешь, что-то пойдет не так. Он стал вдруг необоримо суеверным. Сунул лицо в холодное одеяло и стал молиться. «Все сделаю, что ты захочешь», — мысленно говорил он. «Брошу курить, клянусь. Не выкурю больше ни сигаретки, ни одной затяжки. И не выпью больше ни рюмки». И не напишу ни строчки. Какое к черту предназначение? Нет у меня никакого предназначения. И не будет, и не надо. Пусть только все станет, как прежде. Лариску брошу, — подумал он с усилием. Он знал, что мама недолюбливала Лариску. Брошу, — сказал он себе. Он знал, что это вранье. Он все время слышал себя со стороны и вспомнил вдруг грязноватого и плаксивого мальчика в холодном тамбуре, и так же, как тот мальчик, подумал, что самое страшное уже надвинулось, и ничто теперь этому страшному не сможет помешать. И тогда он поднялся, пошел к себе и вышвырнул в форточку почти полную пачку сигарет. Это длилось девять дней. Маме становилось то лучше, то хуже. Но боли исчезли уже на вторые сутки. Первое время Лариска дежурила у нее по ночам, потом мама сказала решительно «не надо», и дежурства прекратились. Каждую ночь он молился у разобранной постели. Постель он не прибирал и не прибирал в комнате. Лариска пыталась, но он так наорал на нее, что напугал до слез. Убирать было нельзя. Ничего трогать было нельзя. Тоненькая, как паутина, но пока еще довольно прочная, ниточка соединяла настоящее и будущее. И нельзя было даже прикасаться к этой нити. Так ему казалось. Начиная с седьмого дня, улучшение стало очевидным. Но врачиха не улыбалась в ответ на его искательные улыбки. Она качала головой и говорила, не глядя в глаза, «Инфаркт очень обширный. И возраст, не забывайте». Он давил в себе пробуждающуюся надежду, понимая каким-то пещерным инстинктом, что... Надо держать себя на самом нижнем уровне сокрушенности. И он молился теперь, готовя себя к совершенно другой жизни. «Не будем больше жить здесь», — обещал он. «Уедем в твою Костылино, купим там избу, которая так тебе понравилась. Избу Соломатиных они продадут с охотой, я уверен. И будем там жить, я научусь плотничать. Починю крышу, левый задний венец поправлю, если он действительно сгнил». «Заведем кур, дрова буду заготавливать. Ты ведь так хотела этого. Тебе будет там хорошо. И каждый вечер мы будем с тобой играть в девятку и в кинга». Он так и заснул на коленях, уткнувшись лицом в неубранное одеяло, а рано утром в восемь часов раздался телефонный звонок. Он вскочил, словно обожженный кнутом, и он уже знал, кто звонит и почему. На кладбище во время похорон светило солнце. Но ветер был такой свирепый, ледяной и беспощадный. Он простудился в дребезги, весь. Все зубы у него болели, и горло, и простреленный бок, и под лопаткой. Лицо распухло, глаза сделались красными, маленькими и тоскливыми, как у больного животного. Он и был больным животным. Робко звонила Лариска, он с трудом сдерживаясь, попросил оставить его одного. Звонил угрюмый Виконт, потом приперся вместе с заранее перекошенным от сочувствия Мирлином. Он не пустил их за порог, он хотел быть один. Он был сейчас больной или раненый зверь, которому надо заползти куда-нибудь в чащу и там либо выжить, либо сдохнуть, но в одиночку, только в одиночку. Он читал бумаги, свидетельства о смерти, документы о захоронении, Он словно надеялся найти там нечто существенное, но не нашел ничего, кроме отстраненно удивившей его записи о причине смерти – атеросклероз артерии мозга. «Почему мозга? Ведь это был инфаркт», – мимолетно удивился он, и тут же забыл об этом, его вдруг потянуло читать письма. Его к ней, ее к нему, письма тети Лиды и других маминых подружек которых давно уже не было на свете, и какие-то ее записки по педагогике, и несколько вариантов автобиографии. И вот тут ему стало совершенно невмоготу. Он собрал всю эту гору бумаги, перетащил в ванну и принялся сжечь в печке колонки. Все подряд, уже больше не читая, не желая читать, не желая ничего помнить и узнавать. Вот странно. Она сделала то же самое с отцовским архивом, когда получила похоронку, сожгла все до последнего листочка. Не живая, окаменевшая, с сухими глазами. Испуганный и зареванный, он сидел в дальнем углу и следил за нею, боясь подойти. В сумраке, в отцветах огня она казалась ему деревянной и незнакомой. Интересно, что же такое она хотела уничтожить, когда жгла исписанную бумагу? и что хотел уничтожить он от чего избавиться какой изболевшийся нерв выдернуть из самое его места выжечь ответа не было совершался акт горя и отчаяния несомненно но был ли в нем хоть какой нибудь смысл ну хоть какой нибудь на третий день он вышел вечером из дому купил пачку сигарет и позвонил лариске Всю ночь до пяти утра они с ней ходили по кругу. Литейный мост, мимо бывшего французского консульства, где теперь была школа для тугоухих детей, мимо пристани речных трамвайчиков, где десять лет назад напали на них хулиганы, случай, рассматривавшийся в качестве кандидата на девятнадцатое доказательство, но отвергнутый, по Кировскому мосту, мимо дома Политкоторжан, мимо Авроры, по мосту Свободы, бывшему Сампсониевскому, когда-то деревянному, уютному, узенькому, а теперь железному, широкому, важному. Мимо стройки, раньше до войны здесь стоял так называемый Пироговский музей, огромное, то ли еще недостроенное, то ли уже разрушенное здание. В блокаду оно сгорело под зажигалками. После войны там держали несколько тысяч пленных немцев, загадивших все анфилады, залы и аркады самым неописуемым образом, А теперь здесь возводили новую гостиницу. Мимо желтого бесконечного фасада военно-медицинской академии и снова на Литейный мост. Говорили мало, курили. Иногда вдруг ловили взгляды друг друга, и тогда их словно бросало друг к другу. Они судорожно обнимались и стояли так по несколько минут, щека к щеке, душа к душе. Что-то происходило в нем. Да и в ней, наверное, тоже, но он об этом не думал тогда совсем. Угли холодели и покрывались серым пеплом. Рану затягивало розовой сочащейся пленочкой. Кончалась одна жизнь, и начиналась другая. Одни страхи уходили в никуда, другие приходили из ниоткуда. Равновесие восстанавливалось. А спустя неделю он вдруг почувствовал, что может говорить и думать о ней совсем уже без боли. Даже, пожалуй, наоборот, он таким образом как бы отрицал ее исчезновение и утверждал присутствие. Впрочем, анализировать все эти ощущения ему не захотелось. Надо было сначала выздороветь до конца. Если, конечно, от такого можно выздороветь до конца. Потом оказалось можно. Не выздороветь, конечно, а перейти как бы на иной уровень здоровья. Одноногий инвалид ведь тоже может считаться и даже быть здоровым, но на своем уже уровне.